Юсуф мгновенно выдернул оружие, а отскочил назад, издав победный клич. Юджин зашатался, обломок сабли выпал из его руки, и он осел на палубу, будто из тела выдернули все кости. Он еще падал, когда Юсуф, подскочив, развалил его голову до подбородка стремительным кистевым ударом. Сандерс замер. Что-то было неправильно. Для такого удара нужны силы и замах, а Юсуф едва повел клинком. Полубой оглянулся и заревел так, что заложило уши. Отбросив двоих десантников, он пошел на Юсуфа, вращая саблями. Сражающиеся расступились, освобождая место для схватки. Юсуф пошел кругом, мягко ставя ноги. Экзоскелетный скафандр придавал его движениям плавность и силу, набегающей на берег волны. Выставив клинок острием к противнику, он замер, сторожа каждое его движение. Сандерс впился взглядом в его оружие. По лезвию вдоль кромки шла матовая полоска, гасившая падающий на нее свет, будто вбирая его в себя. Полубой глыбой надвигался на противника, не переставая вращать клинками, которые казались в его руках обычными кухонными ножами. Сабли, пойманными гадюками, бились в его огромных ладонях. Он чуть пригнулся, но все равно возвышался над Юсуфом на целую голову. Майка на нем висела клочьями, открывая мощный торс Под кожей перекатывались бугры мышц Сандерс похолодел Мичман, скорее всего, не видел, на что способен клинок врага И будет строить свою атаку на классических приемах фехтования Но крикнуть, предупредить его не успел Юсуф ухмыльнулся, быстро шагнул вперед и немудря нанес удар сверху Полубой провел классический отбив И его клинок, срезанный почти возле самой рукояти, узкой полоской порхнул в воздухе. Полубой успел отклониться в сторону, одновременно нанося косой удар в основание шеи. Юсуф, парируя, коротко взмахнул саблей, и мичман остался безоружным. Кто-то выругался, кажется Мерсерон. Десантники заухмылялись. Возле полубоя возникли риталусы. Растопырив лапы, они припали к палубе, медленно поводя головами. Назад! Негромко рыкнул Мичман и отбросил обломки сабель Я сам разберусь. Юсуф шагнул вперед, дразня противника острием клинка. Полубой рванул на груди остатки майки и, выставив руки в классическом борцовском захвате, качнулся вперед. Юсуф нанес страшный удар с плеча навстречу ему. Сандерс моргнул, ему показалось, что Мичман, странно исчезнув на мгновение, возник вплотную перед противником, стоя на одном колене. Левая рука полубоя сжимала кисть руки Юсуфа, судорожно стискивающей рукоять клинка. По экзоскелетному скафандру Юсуфа будто пробежала волна напряжения. Секунду противники смотрели друг другу в глаза, потом в наступившей тишине треснула, ломаясь кость запястья. Юсуф болезненно вскрикнул и полубой нанес ему удар в лицо снизу вверх, раскрытой ладонью. Голова Юсуфа откинулась назад, касаясь затылком лопаток, хрустнул позвоночник, и он упал на колени. Полубой поднялся, продолжая удерживать его за кисть. Тело Юсуфа безвольной куклой висело у него в руке. Полубой вынул из безвольных пальцев саблю, разжал кулак, перекрестился и поцеловал висящий на груди крестик. Десантники замерли, ошеломленно глядя на тело своего командира. Их оставалось еще человек восемь против четверых, один из которых едва стоял на ногах. Но смерть Юсуфа сломила их волю. Звякнула, падая на палубу сабли, за ней другая, третья. Полубой коротко рявкнул что-то на фарси, и десантники, заложив руки за голову, мгновенно выстроились вдоль стены лицом к ней. «Дик, быстро в ангар освободи команду», — сказал полубой. «Капитан, вы не против, если мы запрем этих клоунов?» — В одной из пассажирских каюты поднимемся на мостик. — Совсем не против, — сказал Мерсерон, утирая пот рукавом мундира. — Я не буду против, даже если вы скажете, что вы теперь командуете Глорией. — Нет уж, спасибо. А вот если позволите занять место комендора, не откажусь. — Ради бога, мистер Полубой, только сначала я бы хотел заморозить этого парня, — он кивнул на Мелори, — до ближайшего госпиталя. Сандерс освободил команду, объяснил ситуацию и побежал в рубку. Карл стоял на коленях возле тела Юджина. Эльжбетс Паула в ужасе смотрели на трупы, не в состоянии двинуться с места. Анжела сидела прямо на полу возле привалившегося к стене Ахмед Гирея и рыдала, не в силах остановиться. Он гладил ее по плечу здоровой рукой, шепча что-то на ухо. Мелари уже унесли. Петреску капитан приказал запереть в его каюте. Сандерс, обходя трупы, подошел к Карен, стоявшей в дверях каюты. Организуй уход за ранеными. Доктор сейчас подойдет, только перевяжет парней из команды, которые сидели в ангаре. Им тоже досталось. А ты, спросила Карен, кусая губы. Я в рубке, рядом два боевых корабля, и внезапность — наш единственный шанс. Полубой уже сидел за пультом управления огнем, проверяя фокусировку тарантулов и переводя энергию из накопителей на орудие. Мерсерон и два офицера пытались оживить силовое поле и наладить связь. Механик, что с реактором? Они вывели его на холостой режим. Через пятнадцать минут могу дать ход. — Как? — Мерсерон обернулся к полубою. — А черт его знает. — Я не навигатор, — проворчал тот. — Что с защитой? — спросил Сандерс. — Выбор невелик — либо орудие и процентов сорок защиты, либо один залп из орудий и попытаемся уйти, — ответил капитан. — Несколько датчиков слежения уцелели, — он показал на экран. — Два корабля висели в полумиле от Глории. — Уйти не дадут, — покачал головой Сандерс. «Они не будут стрелять!» — полубой крутанулся на кресле, поворачиваясь к нему лицом. «Не забывай, они не знают, что здесь произошло. Но уйти не дадут, это точно. Разобьют двигатели и снова возьмут на абордаж. Сейчас надо сидеть тихо. Стоит немножко потянуть время, пусть думают, что здесь все в порядке. А вот если начнут нервничать...» — полубой покачал головой. «Хотя стрелять на поражение они тоже станут в последнюю очередь» пока они будут окончательно уверены в том, что абордажная команда и этот их главарь мертвы. Вот тогда нам придет стуга». В этот момент тоненько запищал зуммер вызова. Похоже, оставшимся на кораблях надоело ждать. А может, истекло некое контрольное время. Все замерли. Потом капитан повернулся в сторону полубоя. «Что будем делать?» — Есть у нас такая песня, — задумчиво сказал Полубой. — Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. — Варяг? — Мерсерон наморщил лоб. — Кажется, это ваш тяжелый крейсер из состава третьей ударной группы. — Вы почти угадали, полковник, — усмехнулся Полубой. — Так что двум смертям не бывать, а одной не миновать. Дик, ты что скажешь? Все посмотрели на Сандерса так, будто от него одного зависело принятие решения. Он огляделся, покрутил головой. Да кто бы знал, что придется сдохнуть не от пули и ножа. Давай, Касьян. Гнемет упал на пиратские корветы, как орел на зазевавшихся Сусликов. К тому времени один из них был почти недееспособен. Полубой показал, что как комендор он ничуть не хуже, чем абордажник, и корвет, выбрасывая струи ледяного пара, беспомощно висел в пустоте. Команда пыталась заделать пробоины, от второго пирата только-только отвалили абордажные боты, направляясь к яхте, когда залп главных орудий фрегата накрыл корветы. Обломки абордажных ботов еще кружились в перемешку с телами десантников, а недобитый полубоем пират уже распадался. Корпус, вспыхивая частыми взрывами, разваливался на глазах у Сандерса, полубоя и Мерсерона, сгрудившихся у единственного живого экрана. «Вива Джилмар!» — заорал Мерсерон, забыв, что совсем недавно грозился приложить все силы, чтобы отправить капитан-лейтенанта в отставку. Оставшийся корвет попытался прикрыться силовым полем и даже успел ответить фрегату из анагров, но силы были слишком неравны. Ганимед, почти не маневрируя, за полчаса превратил корвет в исходящее паром решето. Еще час ушел, чтобы высадить абордажную команду на сдавшийся корвет, и только потом два бота направились к Глории. Мерсерон поворчал для приличия, мол, могли бы сначала и нас посетить, но после признал действие Желмара правильным. Во время последнего боя яхта потеряла способность двигаться, и Ганимед, сцепившись с ней силовым каркасом, Повел Глорию к Хлайбу. Тела Юджина и трех погибших в схватке членов экипажа заморозили, чтобы придать земле на Таире. На яхте осталась лишь аварийная команда. Все остальные проделали оставшийся путь на фрегате. Сандерсу и полубою освободили офицерскую каюту. Риталусов капитан Желмар хотел было отправить в ангар, но тут уж воспротивились и пассажиры, и мерсерон, и, естественно, полубой. В каюте он осмотрел животных, перекатывая их по полу, как младенец плюшевые игрушки. Сандерс, присевший рядом на корточке, только головой покачал, не обнаружив на чешуе ни одной царапины. — Черт возьми, по крайней мере, одному несколько раз досталось саблей, — недоумевал он. — Для них это семечки, — буркнул Полубой. В мирной обстановке он опять стал угрюм и немногословен. — А вы неплохо дрались, Дик. — Куда мне до вас? — отмахнулся Сандерс. Он подошел к столу, куда Полубой положил захваченную саблю Юсуфа. На трофей не покусился даже капитан-лейтенант Жилмар, несмотря на то, что иметь на военном корабле оружие разрешалось только членам команды. Добытое в бою оружие остается победителю, таков закон абордажников. Сандерс взял клинок в руки. Витая гарда была вызолочена. Навершие имело форму головы ястреба. Сам клинок едва заметно изгибался в верхней трети, кромка лезвия и обоюдоострый и утяжеленный наконечник были покрыты матовым напылением. По клинку шла надпись арабской вязью. Полубой отпустил Риталусов и подошел к Сандерсу. — Он раскроил череп Юджину, словно лист бумаги, — сказал Сандерс. — Я видел, — кивнул Полубой. — Что за напыление, как думаете? — А черт его знает. Полубой поднес клинок к глазам. Никогда не видел, чтобы за 30 секунд перерубили три абордажные сабли. Здесь даже зарубки не осталось. Возможно, на Хлайбе удастся сделать анализ металла. Это вряд ли. Полубой, умиротворенный и сонный после обеда и душа, положил саблю на стол и улегся на койку. Времени у нас не будет анализы делать. Он отвернулся к стене и через минуту захрапел. Дик пошел искать, где расселили женщин. Организм после нервного напряжения схватки требовал расслабления, а Сандер считал, что лучший вид расслабления — общение с женщиной. К Карен его, однако, не пустили. Корабельный медик встал грудью перед их каютой, сообщив, что бедные дамы находились на грани нервного срыва, а потому он всем прописал «успокоительное, и они спят». Делать было нечего, и Сандерс, заглянув в кают-компанию, пропустил с капитаном Мерсероном и капитан-лейтенантом Желмаром по стаканчику и отправился спать. Утром они уже висели на орбите Хлайба. Потом последовали проводы, и вот сейчас Сандерс наблюдал, как поворачивается в иллюминаторе челнока шар планеты. Почти всю поверхность скрывали облака, и лишь справа сквозь рваные одеяло туч проглядывали скалистые горы и подступающий к ним океан. Челнок вошел в облака, и пилот передал управление автомату, их вели на радиоприводе. Прослойка облачности, как оказалось, была тонкой, всего футов 300. Внизу Сандерс разглядел пять огромных башен, словно пальцы руки, торчавших из нижнего слоя облаков. Через несколько минут им предстояло встретиться с послом Содружества на Хлайбе. Уилкинсон при последнем инструктаже, проходившем без русского, предупредил Сандерса, что посол тот еще тип, хотя дело знает, и кроме него помощь оказать никто не сможет. Ян Уолш, несмотря на свои финансовые махинации, имел некоторый вес в высшем обществе Хлайба, и напрягать с ним отношения не стоило ни в коем случае. У него рыльцев в пушку, к тому же он живет с проституткой». «Улыбайся сколько угодно, но к человеку, который 15 лет продержался в такой клаке, как хлайп, следует отнестись с максимальным уважением», — наставлял Вилкинсон Дика. «У нас, конечно, есть чем его прижать, но перегибать палку не стоит. Как говаривал старина Аль Капоны, добрым словом и пистолетом можно сделать гораздо больше, чем одним пистолетом». Челнок снизился, и Сандерс подивился размером башни. Квадрат крыши со стороной никак не меньше тысячи ярдов казался нормальным летным полем. Как бы подтверждая это, чуть в стороне от посадочной полосы стояли выстроенные в линейку глидеры гражданского образца. Башенка управления полетами возвышалась в дальнем углу поля. а Рядом с необычайно длинной по стандартным меркам разгонной полосой, отсвечивая мутными стеклами, притулился бетонный бункер. Челнок завис над площадкой, двигатели смолкли, и Сандерс поднялся, загадав, что если Уолш ему понравится, все будет в порядке. Полубой прошел к выходу, привычно придерживаясь меняющих менящих на шлейке риталусов. Распахнулся люк, чмокнув, присосался к бетону трап, и на Сандерса в перемешку с водяной пылью обрушился поток ни с чем не сравнимых запахов. Пахло ржавчиной, болотом и прокаленным асфальтом одновременно, а над всеми ароматами царила неповторимая сероводородная вонь. Замерев на секунду, Дик спустился по трапу. Влажный ветер вмиг растрепал прическу, и Сандерс поморщился. Ему хотелось предстать перед послом аккуратным и собранным. Позади процокали по трапу когти риталусов, и полубой встал рядом с Сандерсом, из-под лобья оглядывая безлюдное поле. «Кажется, нас должны были встретить». «Кажется, да», — согласился Дик, чувствуя, что Ян Волш ему уже не нравится. В бетонном бункере распахнулась низенькая дверца. Две несуразные фигуры в длинных не то плащах, не то балахонах двинулись к челноку. Впереди шествовал невысокого роста толстяк. Плащ обтягивал солидное брюшко, как полиглаз каркас дирижабля. За ним семенил высокий, чтобы не сказать длинный и худой мужчина, вытянутой над головой толстяка руке, удерживающей громадный зонт. Зонт трепетал от порывов ветра, то складывался веером, то раскрывался парашютом, и оставалось только удивляться, как он не унесет длинного прочь с крыши и не обрушит вниз в туманы облака, укрывшие безобразие Хлайба от нескромных взглядов. Можно было пойти навстречу, но Сандерс предпочел подождать. В конце концов, он не мальчишка какой-то, и инструкции, выданные послу, знал наизусть оказывать всемирное содействие, а тот, видит ли, от дождя прячется. Разве это дождь? Так мерзость какая-то моросит с неба. Толстяк приблизился, и Сандерс увидел, что он лыс, как яйцо псевдожирафа жирафа с Был как-то Сандерс на этой милой планете. Решил, неизвестно почему, может, временное помешательство настигло, похотиться на модную дичь. Дичь придавила местного егеря в первый же день и гоняла Сандерса по пескам две недели, пока за ним с орбиты не прислали спасательную капсулу. На память о собственном безумстве он прихватил с планеты яйцо самой зубастой и неистовой твари, которую он видел по недоразумению названной жирафом, пусть и псевдо. Ничего круглее и глажу он в жизни не встречал и вот теперь встретил. Именно такая гладкая и круглая голова – Была у чрезвычайного и полномочного посла Содружества на Хлайбе Яна Че Уолша-младшего. Посол внимательно посмотрел на стоящих рядом Сандерса и полубоя и безошибочно, столько лет на дипломатической службе что-нибудь да значит, обратился к Дику «Добро пожаловать на Хлайб, мистер Сандерс». Рукопожатие у него было энергичным, хотя ладонь, как и предвидел Дико, оказалась пухлой и влажной. Говорил посол в нос, и, присмотревшись, Сандерс понял, почему он гундосит. В носу у посла находились биологические фильтры. «Вот гад!» — раздраженно подумал Дик. «Сам предохраняется она, что, за людей не считает. Тем не менее он расплылся в счастливой улыбке. «Рад приветствовать вас, господин посол!» «О, никаких званий, прошу вас! Вы мои гости!» Уоллс прямо лучился радушием. Позвольте вам представить моего коллегу, мистер Полубой, подданный российского императора. «Рад», — просиял Уолш, «сердечно рад». «Угу», — сказал Полубой. «Это, господа, мой секретарь, но прошу, пройдемте вниз. У меня жуткая аллергия, я на свежий воздух без фильтров никогда не выхожу. Для вас он безвреден, хотя и не напоминает французский парфюм «Ветер запада». «А там у нас сплошные болота, гниют круглый год».